Внезапно что-то изменилось. Олег остановил отряд, закрутил головой. — Ты чего, ведун? — не понял воевода. — Предчувствие у меня нехорошие, Влах, пробормотал Середин. — Пока ты тут чувствуешь, ка накрады уйдут. — Опять тебе мои предчувствия не нравятся, поганый, — огрызнулся ведун. — Помолчи, дай разобраться. — Итак? Что-то изменилось на дороге, что-то важное, но не сильно бросающееся в глаза. Он развернул гнедую, медленно поехал назад и спустя сотню шагов увидел то, что искал. — Смотрите, здесь трава вдоль тракта вытоптана, ветки у кустов и деревьев поломаны. А дальше уже нет. Значит, повернули здесь, тати куда-то. Ну-ка, тихо. Коли конограды повернули куда-то к тайному схорону, то затаиться должны были, чтобы убежище топотом и говором не выдать. Вот только не могут кони целым табуном без шумно стоять. — Ага! — ведун услышал по правую сторону недовольное всхрапывание, спешился, прошел вдоль зарослей, подергивая ветки. — Недействительно! — После одного из рывков молодая осинка повалилась на дорогу. Олег принялся торопливо расчищать поворот, замаскированный недавно срубленными деревцами, потом вернулся в седло. «Погодь — Погодь! — остановил его Балах, Уже светлеет небо-то. Сейчас расцветет, так сразу и вдарим. — Тогда без меня! — покачал головой Середин. — После ночного зрения... Я поутру просто слепну минут на двадцать. Только мешать стану. — Ну и ладно, ведун, — кивнул поганый. — Ты свое дело сделал. Теперь еще не беспокойся. Мы тоже кое-чего умеем. Небо и вправду стало наливаться светом. Олег отъехал в сторону, закрыл глаза, дожидаясь неизбежного. — Еще немного! — и даже сквозь веки прямо в сердцевину мозга ударил ослепляющей болью. — Ква! — пробормотал он, разлетив сквозь острую резь в голове лихой посвист, грозные крики «Ростов!» — лязг железа, крики боли. Пара минут, и все стихло. Середин ждал, ждал, с любопытством и слыша, Как рядом стучат по дороге копыта, похваляются славными ударами ратики, как кто-то громко и жалобно плачет. Наконец, веки из просто темных стали слегка розовыми. Это означало, что глаза снова научились различать цвета, и ведунно рискнул, прищурясь оглядеться вокруг. Дело, разумеется, было уже закончено. Пара довольных собой всадников. Бодро подпрыгивая в седлах, отгоняла освобожденных коней назад, по дороге. Возле бедуна, тыкаясь мордой ему в коленку, топталась незнакомая оседланная лошадь. А у ближайшей сосны два других ратника деловито пытались перебросить веревку через толстый высокий сух. Плакал шкет лет пятнадцати в драной полотняной рубахе, темно синих шароварах, с босыми окровавленными ногами и связанными за спиной руками не буду я больше дяденький не надо не убили ведь мы никого не надо миленькие именем сварога деда прошу деда не позорь огрел его плеть валах мальчишка вздрогнул и заплакал еще горше чего вы собираетесь сделать Подъехал кратникам Олег. «А, оклемал заведу обрадовался поганый. «Однако ж ты молодец! А бы не ты, хоть тридцать коней, а увели бы тати!» «Ты, помнится, коня заводного просил. Так ты вот этого возьми. Мы у конокрадов забрали. Но, служивые, швелись!» — надоел он мне уже. «Не надо, дяденьки!» Мальчишка шмыгал носом, из которого текли жидкие сопли. — Я больше не буду. — Так чего ты сделать-то с ним хочешь, в Глупого щенка Середину было жалко. — Да как обычно, — пожал плечами воевода. — Вон, на сосне, хорошее место, издалека видать. Его ведь от родника Щеева даже в неволю не продать. — В раз хозяина обкрадет, а с купца спрос за обман. А коли сказать, где взяли, никто и не купит. Хоть ты кривич, хоть хазарин, хоть болгарин, а стать им бленным никто связываться не захочет. — Я честным стану, дяденьки, ничего чужого. Макошей клянусь, никогда. — Это точно, никогда, — подтвердил воевода. Потому как честную жизнь с измерства начинать надобно. А коли не вышло, так веревка подправит. Ратные наконец смогли перебросить аркан, развернули на конце петлю. Один из воинов деловито набросил ее конокраду на шею, другой поехал вдоль дороги, зацепив сводный конец за луку седла. В считанные секунды невезучий сопляк Взмыл на высоту метров семи над дорогой, размахивая ногами, словно куда-то торопливо бежал. Конный замотал конец за толстую березу, затянул узел потуже. «Поехали!» — удовлетворенно кивнул валах. «А этого?» — кивнул на все еще дергающегося конокрада Середин. «Может, хоть веревку забрать? Хорошая ведь!» «Поезд висит!» Махнул рукой поганый, трогая коня. Коли тати вдоль дороги висят, так и путнику покойнее. Видит, что догляд за путями есть, а как погниет да рассыплется. зверь лесной косточки растащит, и душа в лесу непрекаянной бродить останется, к жилью не пойдет. — Так ведь вонять станет, — предпринял последнее усилие. Отдать хоть какое-то уважение казненному преступнику Олег. Может, как помрет, снять да спалить его в сторонке. Как можно, даже возмутился Воевода, чтобы душу его шкадливую жаворонки в царство мары отнесли. Неужели ты предков наших так не уважаешь, что хочешь татя вместе с ними навечно поселить? Нет, поезд тут мается. А мы уж как-нибудь потерпим. Наш срок маленький. Управимся как-нибудь. А почему маяться? Вздохнул Средин, поняв, что дело маленького конокрада окончательно проиграно. К тому же, неспешно рысью они успели отъехать довольно далеко. И возвращаться было лениво. В конце концов, маленький Тать крал по-взрослому. По-взрослому и ответил. у школе его растили и воспитывали, как будущего вора, так уж лучше позаботиться о других. О тех, кого всего одна крепкая веревка уберегла от будущих грабежей. А может быть и от смерти. Чего ему мается, Ему уже все равно. — Как-то странно ты говоришь, ведон, С немалым удивлением почесал железную шапку валах. Всем ведь известно, Коли Тризну достойную войну не справить, На огне душу к небесам не вознести, То в царство Мары ему не попасть, а родителей и друзей никогда более не увидеть. А посему забытые в краях далекие, Хали в землю закопанные мертвецы, Долго лежать не могут. Души их от одиночества и тоски звереют, Даже самые добрые на людей живых, что достойно не упокоили, злобу начинают копить. А после и мстить, коли кто из роду человеческого вблизи окажется. И упай, сестри бог, нас на место путников этих попасть. — Вот оно, значит, как, — пробормотал Середин. Про такие подробности он никогда не слышал. Теперь ему становилось понятно, почему в христианской церкви умерших положено хоронить только в освященной земле и обязательно много и долго молиться за упокой их душ. Коли слова воеводы верны, достаточно чуть-чуть не доглядеть и станут бродить по земле зловещие мертвецы, полные злобы и ненависти. На поляне, у озера. Вернувшихся победителей встретили приветственными криками. И юный князь даже счел возможным подойти и лично обнять сперва Балаха Поганова, а потом и Середина. Молодец, ведун! — похлопал Игорь Ростовский его по плечам. — Не хватает у меня в дружине таких богатырей. — Ох, не хватает! — А, Олег? — Ты подумай, ведун. Я правитель пока еще юный. а потому щедрый и умею слушать советы доверенных людей. Подумай. Князь отступил, запахнулся в байковый шерстяной плащ, взмахнул рукой. — По коням, бояре! Пока небольшой отряд преследовал конокрадов, слуги успели запрячь освобожденных коней, собрать лагерь, и свадебному поезду оставалось только тронуться в путь. Это означало, что расхваленные победители остались без завтрака. Что грустишь, Олег, подъехала Верея, по-прежнему облаченная в татарский наряд, но ради прохлады раннего утра, накинувшая на плечи подбитую мехом и панчу. За добро свое беспокоишься, так я велела его вместе со своим навьючить. Спасибо. Прекраснейшая из женщин. — Ты становишься слишком известен, Олег, — рассмеялась девушка, положив свою ладонь ему на руку. — Пожалуй, отныне я поеду с тобой рядом, как бы не увели.